Глава двадцать первая. Настоящий отряд подкрепления был уничтожен. Император потирает висок, с него пыльцой осыпаются золотые искорки магии. Их снарядили, отправили сюда. Границу с империей отряд пересёк, получил последние отметки в сопровождающих документах. Но за пределами видимости сторожевых башен на них напали. Скорее всего, вестники. Там вся земля разворочена так, словно из-под неё что-то громадное выбралось. Всё произошло так быстро, что они не успели ни с кем связаться или отправить сообщение. Холодный ужас сковывает дыхание, крылья плотнее прижимаются к телу. Это же так страшно! Они отправились защищать нас, и в одно мгновение их просто уничтожили. Культ хорошо подготовился. У них были мундиры. Они знали маршрут и время отправления подкрепления. Знали всё о командовании под Туринской армии. Единственное, не понимаю, как они взорвали стену и город. Химические взрывчатые вещества почувствовали бы волка оборотни. Они по протоколу досматривают всех прибывших, а от магических взрывов защита стоит. Взгляд императора плывёт. Он поворачивается к построенной шеренгами нашей армии. Мерцая серебряными крыльями, оттуда взлетает Рингран. Всего несколько мгновений, и он вновь преклоняет колено перед Императором. «Слушаю, мой златокрылый повелитель. На Подтурин напали не наши воины, а культисты. Настоящий отряд подмоги они уничтожили за границей Империи. Неужели никто не заметил ничего подозрительного? Их ведь проверили!» Конечно, повелитель, как и всех прибывающих. Личные вещи они оставили на границе внешнего кордона и их не успели проверить до взрыва. Я велел проверить их после разговора с вами. Ничего подозрительного. Ничего опасного. Обычная одежда. Волкооборотни не унюхали ничего подозрительного. Воины соответствовали указанной в документах видовой принадлежности. Ничего не предвещало беды. Клянусь. Тогда... «Как получилось это?» Император указывает на дымящийся подтурин Побледневший Рингран твердо отзывается. «Повелитель, мы понимаем, что на нашей армии лежит ответственность за весь Эйоран. Мы ревностно исполняем свой долг. И если бы существа в подкреплении вели себя подозрительно, их бы немедленно задержали. Мы не самоубийцы». Император хитро смотрит на него и магия вокруг обоих кружится и кипит, вливаясь в засасываемые в печать потоки со всего мира. Сначала мне кажется, что император сердится на Ринграна, но потом приходит осознание, что это не гнев, а отчаяние. Император просто не знает, что ему делать. Он ведь глава семьи, глава страны, империя, ведущая держава мира, и все это на нем. Проверим Подтурин. Осторожно предлагаю я, но рык получается внушительным. Пора бы уже, соглашается Аран. Кажется, он тоже понял состояние отца. Будьте наготове. Император жестом отпускает Тринграна, и тот отлетает к войскам. Неотрывно смотрю на Подтурин. Противно сжимается желудок, а сердцебиение учащается. Лера «Ты можешь остаться здесь или вернуться во дворец!» В голосе Аарона неподдельная забота. «Я иду с тобой!» Сматриваюсь в густой концентрат магии возле Подтурина и оценить состояние города, но мне видна лишь кромка купола и поднимающийся дымок. «Лина Рен!» прокатывается по степи крик Императора. Он в человеческом облике вылетает с самых дальних от города позиций, резко взмахивая черными крыльями. А я-то думала, он до сих пор изучает умерших из-за использования лука. А от изрядно проредевшей человеческой армии к нам прихрамывая, направляется Видар. Приземляясь, Ленарен поднимает пыль. Повисшие на нем пауки анализаторы, качнувшись, звякают друг от друга. «Какой же он маленький, забавный!» если смотреть сверху, понимая, почему драконы с трудом воспринимают людей равными себе. Жатую в руке сумку с трубчатым прибором Ленарен надевает на спину, поясняя. В рюкзаках напавших на подтурин существ ничего подозрительного нет, если не считать того, что у всех одинаковый набор вещей. Похоже, они знали, что отвлекающие от них маневры будет сразу и не обращали внимания на такие мелкие детали. Император качает головой и кивает на город. Я неохотно отрываю хвостатый зад от земли. Тренировки, конечно, помогли мне лучше почувствовать громадное тело, но до грациозности ещё далеко. Чем ближе к Подтурину, тем гуще потоки магии, я будто бреду в тумане. «Мне придётся ослабить дар видящий», — предупреждаю я. «Ничего не вижу сквозь магию». «Ладно». Неохотно соглашается Аарон и подступает ближе ко мне. «Помедленнее!» — ворчит Видар. «Что вам там делать без меня?» Сосредоточившись, накладываю печать заглушения Адара. Вуаль и тает, исчезают фосфорные нити и веревки проклятия. Земля возле самого Подтурина усыпана неподвижными зомби, стены вывернутые и продавлены, потемневшие лозы эльфов бессильно валяются на земле. «Лера, держись ближе ко мне. Если что, уменьшайся до человеческого размера. Я нас перекину или тебя унесу». Император, быстро обойдя нас, оказывается с моего неприкрытого бока. Видар с Ленареном и выводком его пауков-анализаторов шагают сзади. В небо взымают пять грифонов и два десятка драконов в человеческом виде. Они полукругом выстраиваются позади нас, Закопанные по голову зомби оживлённо следят за одним из грифонов. Похоже, на нём путешествуют их жертва. Песок возле под Турина оплавлен, блестит точно зеркало. Каждый шаг по нему выкручивает нервы, тянет жилы, топорщит чешую. Город пахнет раскалённым металлом. В коридорах с чёрными откопать копоти стенами драконам не развернуться, и мы с Араном принимаем человеческий облик — Через пробитую культистами дыру заходим под металлическую крышу, но не успеваем сделать и пары шагов, нарастает дребешащий гул. Пол дергается мелкой конвульсивной дрожью. Я тянусь рукой к Карену, а он ко мне, наши пальцы переплетаются. Земля вздрагивает словно от удара, потрескивает внутри и вновь все стихает. Нервно раздувая ноздри, император сжимает предплечье. Наверное, разговаривает с Ланебет. «Дворец тоже тряхнуло», — передаёт мрачно. «Но здесь ничего не происходит». Зябко повожу плечами, хотя тут жарко от ещё горячего железа стен. «Никакое чудовище не вылезает». «Пока нет». Шёпот выступившего вперёд Видара эхом отдаётся в длинном коридоре. «Мы осторожно продвигаемся вперёд». Паучки-анализаторы Ленарена, задрав кристаллы, пробегают внутрь. Ловко снуют среди помятых решеток пола и вывалившихся труп уносятся в темноту. Механический писк заставляет всех замереть. Из темной глубины коридора вылетает измятый механический паучок и, звонко ударяясь об пол, откатывается к ногам Видара. Тот громко предупреждает. «Это золотой страж! С сопровождением, а не друзья!» В темноте загораются алые глаза, На свет выползают черные от копоти шестиногие големы. Все трое останавливаются перед нами, пощелкивают. «Что с печатью?» Видар подступает к ним. «Слишком маленький рядом с такими махинами, слишком чистый. Сильно пострадал город». С лица центрального голема сползает пластина, обнажая перегороженную сеткой дыру. «Печать повреждена. Степень повреждения в данный момент...» Уточняется. Ожидайте представителя центрального управления. Так печать еще не уничтожена. Выдыхаю. Чуть-чуть, но легче. Возможно, ее можно починить без жертв. Нарена тоже накатывает облегчение. Император слабо улыбается, а вот Видар хмурится. Я хочу посмотреть на печать. Ленарен шагает вперед. Видар придерживает его рукой. Лен... «Тебе нужно разрешение Центрального управления». «Я его уже получал». «Временное. Оно истекло. Подожди, сначала надо договориться. Еще одно сражение нам не нужно». «Представитель Центрального управления скоро прибудет», — сообщает Голем. На уроке нам говорили, что представители Подтурина выглядят людьми, скрывающими свою внешность, и это действительно так. В приближающемся к нам существе в тёмном плаще золотым гербом из шестерёнок ни за что не заподозришь искусственное создание. Слишком пластичные движения. Неужели это машина? Мысленно спрашиваю у Аарена. Скорее всего. Големы-стражники расступаются. Представитель Центрального управления останавливается напротив нас за медной маской и тёмными стёклами гоглов, ничего не разглядеть. Возможно, глаз там нет, и на самом деле он наблюдает за нами из складки воротника или из пуговицы плаща. «Что с печатью?» — стиснутые кулаки Видара дрожат. А вот голос представителя управления в противовес пластике слишком неживой, шуршащий. Нынешняя печать доживает последние дни и уже не в состоянии сдерживать откачку энергии из-за ее рана, Мы благодарим Золотого Дракона и его Денею за то, что они сами пришли занять почётное место в печати. Ох, так не успеваю, как арен хватает меня за талию и оттаскивает метра на три. Чеканит. Мы печатью не будем. Прижавшись к нему, впиваюсь ногтями в бархат камзола. Дыра в стене всего в десяти метрах от нас. Так хочется оказаться там, попасть в свет солнца, но... «Вы, золотые, идеально подходите для принятия великой чести», — шелестит представитель управления. «К тому же ледяная пара завершает брачный период. Денея, вероятнее всего, уже носит под сердцем дитя, а значит, ослаблена». «Слушайте и запоминайте». Внешне Арен спокоен, но внутри у него кипит убийственный гнев. «Леру я в обиду не дам. Хотите спасти мир?» Сражайтесь, другого варианта у вас не будет. Он в мик обращается драконом, и я оказываюсь в лапе. Проломив поток шипастой холкой, Арен отталкивается задними лапами и пролетает над искорёженными крышами Паттурина. В несколько мощных взмахов крыльев минует эльфийскую армию с ходячими деревьями. Земля вдруг приближается, в вихре пыли Арен обращается человеком и нас закручивает магия телепорта рассыпает на частички и вновь собирает на скале соленый морской воздух ударяет в грудь свинцовый полог туч пробит золотыми лучами солнца они подсвечивают серо зеленные вздымающиеся волны с бешеным ревом вода бьется обоснование скалы но та даже не вздрагивает сорвв себя бархатный камзол арен бросает его на каменистую землю и сев тянет меня к себе разворачивает лицом к бескрайнему океану и прижимает спиной к своей груди в объятиях арына тепло но тревога сжимает сердце наша общая тревога от нас ведь зависит судьба мира имеем ли мы право отказываться разве стоит нашей жизни целого мира но умереть прямо сейчас невозможно даже представить что для нас всё кончится и ничего не будет. Ни победы над культом, ни свадьбы, ни детей. Слёзы жгут глаза, пробегают по щекам и срываются на грудь. Смотрящий вперёд Аарон крепче меня обнимает. Ветер гоняет пряди моих волос по его лицу, но он этого будто не замечает, молчит. Я не хочу думать о смерти, но её Прикрыв глаза, прислушиваюсь к стуку сердец. Сердце Аарона бьётся сильно и ровно, уверенно. Только это спасает моё сердце от скачки бешеным галопом. Страшно. Но печать нужна её рану, а Денея Сарана... Если она ждёт ребёнка, нельзя её впечать. Аарон. Облизываю пересохшие губы. Мы должны... Нет. Но я же Денея. Ты ничего не должна, как и я. Мир должен сражаться за своё существование. Но... Лера, мысли стратегические. Печать — временная мера. Предыдущая ДНР появлялась 1600 лет назад. Где гарантии, что к моменту источения следующей печати в мире будет истинная пара? Нет их. И, собственно, почему мы должны жертвовать собой ради всех? Сражаться до последнего? Согласен. А пойти на заклание? Нет. Это не выход. «Но, арен столько существ! Ведь все могут погибнуть!» «Те, кто живут сейчас, ничуть не лучше тех, кто будут жить ко времени истончения следующей печати. Почему они должны погибать лишь из-за того, что сейчас мы отказались сражаться?» Он крепче обнимает меня за талию, горячо дышит в шею. «Пока живу, не позволю тебя обидеть!» «Но, арен Он накрывает мои губы ладонью. «Лера...» Считай, что такого варианта просто нет. Но как можно так думать, если я знаю, что он существует? Слёзы опять затуманивают взор. Не сразу возвращается его ясность. Перед нами колышится бескрайний водный простор, сверкает в солнечных лучах, вспыхивает золотом. Прекрасный мир! В войне с безымянным ужасом могут погибнуть все. Исчезнет всё, и мы, и эти волны, и солнце, что прячется за тучами арен прижимается лбом к моей шее. Его непоколебимая уверенность опутывает меня, вытесняя страх. Полуобернувшись, касаясь губами вьющихся волос, шепчу надломленно. «А я уже думала, ты меня утащишь на брачные недели, чтобы поставить в равные деликатные условия с Денеей Сарана». К щекам предательски приливает кровь. «Весь срок ожидания дитя...» Женщина не может менять форму. В нынешней ситуации лишать тебя возможности покрываться бронёй нельзя, а так долго оставаться драконицей тебе вряд ли понравится. И я хочу, чтобы наши дети появились в спокойное время, а не так. арен скользит ладонями по моим плечам. Мы справимся, и тогда всё у нас будет. Волны бьются о скалу, шипят, рычат, а мы так высоко что кажется недосягаемой ни для них, ни для других невзгод. Жаль, это только иллюзия, но как же она хороша. Сквозь рокот волн не сразу пробивается нарастающий гул. Просто сначала становится тревожно, по коже пробегают мурашки, волны вздымаются как-то судорожно, неровно, землю сотрясает удар. Мелкий гул затихает, тонет в рокоте океана. Но теперь даже иллюзии и защищённости нет. Что это за чудовище, раз оно способно сотрясать целый мир? сжимая ладони Аарона на моём животе, и хотя нам не нужно теперь всё выражать словами, признаюсь. Мне страшно. Мне тоже. Но я рад, что ты со мной. Высвободив руку, он касается своего предплечья, общается с родными, а я сосредотачиваюсь на ощущениях. Его дыхание касается виска, объятия теплые и сильные. В самой жесткости земли под нами есть своя прелесть. Жизнь прекрасна. Слишком судорожно сжимая руку Аарона, он целует меня в висок, прикусывает ухо. Не понимаю, как он может игриво себя вести в столь ужасный момент. Он тверд, как скала под нами, и только это спасает меня от паники. «Нам не надо куда-нибудь торопиться» снова пытаясь сосредоточиться на приятности его объятий, красоте океана. Пока нет. Подождём, когда Ленарен соберёт достаточно данных, чтобы оценить последствия взрыва. И надо будет обстоятельно поговорить с залоном Почему с ним? У Нарака был способ запечатать переход без жертвоприношения дракона с ДНР. Мы не углублялись в подробности, потому что тогда это было не столь важно. Но теперь пора выяснить чего ожидать от демонов вновь нарастает гул на этот раз всплеске волн я улавливаю его намного раньше чем он превращается в сотрясающую мир дрожь чайка заходится истошным криком ощущение что словно кто-то бьется о землю с той стороны шепчу сипла арен касается своего предплечья заговорившись с кем то пометки кивает и застывает прижавшись лбом к моему плечу. «У нас около получаса до встречи с остальными. Есть у тебя дела, которые надо срочно решить?» Задумавшись, холодею от страха и собственной глупости. «Дедушка же говорил, что надо остановить работу Манка, чтобы он не свёл с ума моих родителей. А я совсем забыла. Какая же я глупая, ох!» Аарон вновь накрывает ладонью предплечья «Я попросила Лора». Он займётся этим. Он утыкается носом мне под ухо. Может, стоит сказать ему, кто его избранная? Я обещала не говорить. А если намекнуть, всё же такая ситуация особенная. Прикусив губу, сосредотачиваюсь на позолоченных солнцем волнах. Мы не знаем, что ждёт нас и весь мир завтра. Возможно, в такой критической ситуации Эллоранар и Риэль быстрее договорятся. Или наоборот, опять надо принимать решение. «Арэн, я не могу», — устало отзываюсь я. «Дадим его избранной принять ситуацию, а ему шанс измениться. Понимаю, Лоранар твой брат, но боюсь он спешки натворит таких глупостей, что они никогда с этим не разберутся. Он слишком импульсивен, и он слишком хочет заполучить свою избранную». Ему бы научиться сдерживать порывы. К тому же, всё равно они не могут уйти на брачный период. Элор Анар тоже нам нужен. Элор взрослый, и у него были женщины. Вероятнее всего, он сможет совладать с инстинктами и не удариться в любовные отношения на две недели. Теоретически. Ара напряжённо застывает, и меня сковывает дурное предчувствие. Лера, связь с непризнанными мирами потеряна. «Возможно, манок отключился и больше не действует на твою семью, но может продолжать автономно работать на магических кристаллах. Всё зависит от того, как он воспринял обрыв связи с её раном. То есть мои родители или паникуют, не зная, куда я пропала, или сходят с ума от действия манка. Почему я не занялась этим раньше? Как я могла так сглупить? Я должна была сразу попросить отключить манок». «С этим надо что-то делать», — закрывая лицо руками. «Знаю. Лера, все иногда допускают ошибки. С твоими родителями всё будет в порядке». Мерзкий гул снова нарастает, вплетается в шёпот волн, стайка чаек бешено мечется над водой, кричит, сами волны теряют мерный ритм, вздрагивают, и весь мир сотрясается.